Высшие переживания длятся недолго, и они не могут быть долговечными. Интенсивное переживание счастья всегда эпизодично. Это наблюдение заставляет нас пересмотреть наше понимание счастья, которое управляло нами на протяжении трех тысячелетий и определило наше представление о райских кущах и небесах обетованных, о хорошей жизни, хорошем обществе и хорошем человеке. Наши сказки традиционно заканчиваются словами, а потом они жили долго и счастливо. То же самое можно сказать о наших теориях социального совершенствования и теориях социальной революции. Мы слишком много ждали, а потом впоследствии были разочарованы от вполне конкретных, но ограниченных социальных реформ. Мы многого ждали от профсоюзного движения, от представления женщинам избирательных прав, от прямых выборов в Сенат, от введения дифференцированного подходного налога и от множества других социальных благ, в которых мы выросли и без которых не мыслим нашу жизнь. Взять хотя бы поправки к нашей Конституции. Каждая из этих реформ представлялась нам окончательным решением всех проблем, сулила наступление золотого века, нескончаемые эры счастья и благоденствия, а в конечном итоге вызвало всеобщее разочарование. Но разочарование означает, что была очарованность. Крах иллюзий предполагает наличие таковых. Мы вправе ждать лучшего, вправе надеяться на более совершенный порядок вещей, однако мы должны понимать, что абсолютного совершенства нет, что вечное счастье недостижимо. Я должен привлечь внимание также и к почти незамеченному факту, хотя теперь он представляется совершенно очевидным, а именно к тому, что человек склонен принимать как должное дарованное ему благо. Он забывает о них и сторгает их из сознания и ценит их, по крайней мере, до тех пор, пока судьба не лишит его этих благ. Подобные отношения сегодня в январе 1970 года, когда я пишу эти строки, кажутся мне одной из характеристик американской культуры. Я вижу, как беспечные и недальновидные люди пренебрежительно взирают на очевидные достижения, на бесспорные перемены к лучшему, за которые человечество боролось на протяжении последних 150 лет. Сталкиваясь с несовершенством общества, слишком многие сегодня готовы отмахнуться от благ, дарованных им цивилизацией. Готовы увидеть в них обман, фальшивку, которая не имеет ценности и не заслуживает признания, защиты и борьбы. Для того, чтобы проиллюстрировать этот комплекс, рассмотрим хотя бы борьбу за освобождение женщин. Хотя я мог бы привести множество других примеров. Она со всей очевидностью показывает, насколько еще люди привержены к дихотомичному мышлению к мышлению «или-или». Настолько нам непривычна мысль иерархичного и интегративного. О чем обычно мечтают девушки? В нашей культуре это, как правило, мечты о любви. Предел мечтаний молодой девушки, любящей мужчина, который затем женится на ней, обеспечит ей домашний уют и становится отцом ее ребенка. Ей грезится, что после этого они живут долго и счастливо всю оставшуюся жизнь. Но факт остается фактом. Сколько бы страстными не были девичьи мечты о любящем муже, доме и ребенке, Приобретая эти блага, многие женщины рано или поздно начинают чувствовать пересыщение, воспринимая все имеющееся как нечто естественное, самой собой разумеющееся. Они испытывают тревогу и недовольство, Им кажется, что есть еще что-то, что они уже не могут или не успевают достичь. Самая распространенная ошибка, которую допускает при этом женщина, состоит в противопоставлении семьи и карьеры. Очень часто женщина чувствует себя обманутой. Она начинает относиться к браку как к средству порабощения и устремляется к удовлетворению более высоких потребностей и желаний, таких, например, как карьера, путешествия, личностная автономия и тому подобное. Но в том-то и состоит основное положение теории жалоб и иерархически интегративной теории потребностей, что такого рода дихотомизация есть нечто иное, как признак незрелости. Неудовлетворенной женщине можно посоветовать беречь то, что она имеет, и только после этого, по принципу профсоюзного движения, требовать большего. Это все равно, что сказать «оберегай, что имеешь и желай большего». Но ведь даже здесь все обстоит таким образом, словно нам никак не пойдет впрок этот вечный урок. Каждая домохозяйка мечтает о карьере, и каждая домохозяйка, сделавшая карьеру, найдет новый повод для неудовлетворенности. Не успеет человек пережить момент удачи, не успеет почувствовать трепет от исполнения желаний, как уже воспринимает его, как само собой разумеющийся, и вновь тревожится и проявляет недовольство, взыскуя большего. Я предлагаю для осмысления реальную возможность избежать неудовлетворенности. Для этого необходимо лишь осознать чисто человеческое свойство стремиться к большему, отказаться от мечты о постоянном и непрерывном счастье, принять как данность тот факт, что человеку не под силу вечный экстаз. Человек способен лишь на краткое переживание счастья, после которого со всей неизбежностью обречен на недовольство и пение о недоступности большего. Постигнув это, мы сможем донести до всех людей знания, которые самоактуализированному человеку дается автоматически. Мы расскажем, что мгновение удачи заслуживает того, чтобы считать их благоговением и быть благодарным за них, и не поддаваться искушению сопоставления или выбора из двух взаимоисключающих альтернатив. Для женщины это значит не отказываться от истинно женских радостей, любовь, дом, ребенок, но обретя их, устремиться к полному дочеловечиванию, к воплощению желаний, общих для женщин и мужчин, например, к реализации своих интеллектуальных и творческих способностей, к воплощению своих талантов, своего идиосинкратического потенциала, своего жизненного предназначения. В корне была пересмотрена основная идея главы 6 – инстинктоподобная природа базовых потребностей. Значительный прогресс, которого добилась в последние 10 лет генетика, заставил нас признать больше чем мы признавали 15 лет назад – Весомость фактора наследственности. Наиболее существенным с точки зрения психологии мне представляется факт открытия интенсивных метаморфоз, которые могут происходить с X и У хромосомами. Их удвоение, утроение, утрата и так далее Серьезной переделке по этим же причинам была подвергнута глава 9. Инстинктоподобна или нет деструктивность? Может статься, что достижения, которых добилась генетика, помогут мне стать более понятным, более доступным, чего мне, очевидно, не хватало до сих пор. Споры о роли наследственности и среды сегодня практически ничем не отличаются от тех, что велись 15 лет назад. Мы по-прежнему слышим как адептов упрощенной теории инстинктов, с одной стороны, так и высказывания, выражающие крайнее презрение по отношению к инстинктивизму, презрение, процветающее на почве тотального и радикального инвайроментализма. Тезисы, как одних, так и других, слишком легко опровергнуть. Они настолько несостоятельны, что мы вправе назвать их просто глупыми. В противовес этим двум понятиям точки зрения, я предлагаю третью мою теорию, которую я формулирую в главе 6 и поясняю в последующих главах. По моему мнению, человек обладает лишь очень слабыми рудиментами инстинктов, которые даже не стоило бы назвать инстинктами в истинном, животном смысле этого слова. Эти рудименты, эти инстинктоподобные тенденции настолько слабы, что не могут противостоять культуре и научению. Последние факторы гораздо более сильны и могучи. Фактически можно сказать, что психоанализ и другие формы, вскрывающие терапии, хотя бы тот же поиск идентичности, выполняют очень трудную, очень деликатную задачу высвобождения инстинктоидных тенденций, вызволения слабо обозначенной сущности природы человека из-под груза внешних пластов, сформированных научением, привычками и культурными влияниями. Одним словом, человек имеет биологическую сущность, но эта сущность очень слаба и нерешительна. Необходимы специальные методы, чтобы обнаружить ее. Человеку приходится искажать и обнаруживать себе индивидуально и субъективно свое животное начало, свою биологическую человечность. Таким образом, мы приходим к выводу, что человеческая природа чрезвычайно податлива. Податлива в том смысле, что культура, И среда с легкой небрежностью угнетают или даже убивают в нас присущий нам генетический потенциал, но они не в состоянии породить его или усилить. Не думается, этот вывод может послужить веским аргументом в пользу представления абсолютно равных социальных возможностей всем младенцам, приходящим в этот мир. Он не может стать чрезвычайно мощным аргументом в пользу хорошего общества, поскольку плохое общество угнетает развитие врожденного потенциала человека. Последнее положение подкрепляет и развивает ранее выдвинутое мною утверждение о том, что принадлежность к роду человеческому дает человеку право стать дочеловечным, то есть актуализировать все возможные человеческие потенции. Человечность как принадлежность к человечеству должна определяться не только в терминах бытия, но и в терминах становления. Мало родиться человеком, нужно стать им. В этом смысле младенец только в потенции является человеком. Он должен дорасти до человечности, и в этом ему должны помочь семья, общество и культура. Приняв эту точку зрения, мы в конечном итоге станем серьезнее, чем прежде. Относиться и к самой идее человечности, биологической, и к индивидуальным различиям между людьми. Рано или поздно мы научимся думать об этих феноменах по-новому. Во-первых, мы поймем, что человечность – слишком пластичная и хрупкая, легко изменяемое и уничтожаемое явление. Что вторжение в процесс дочеловечивания и стремление грубо воздействовать на индивидуальные особенности человека может порождать всевозможные тонкие, неуловимые формы патологии.